В мозгу тихонько тренькнул сигнал опасности. Что-то было не так. — А тебе очень надо позвонить? — Да понимаешь, волнуется она. — Ну, понятно, родила недавно, да. Олеся прищурилась. — А ты откуда? — Да все я знаю, и не смущайся. — Ладно, пойдем к одному человечку. У него спутниковый телефон всегда с собой. Любит человек игрушки. Некто Семен, одиноко развалившийся в шизлонге на второй палубе, Был уже тепленький, и поэтому встретил их, как самых дорогих гостей. — О, какие люди! — воскликнул он. — Сейчас мы с вами вмажем. Олеся, солнце мое, куда ты все время пропадаешь? Я уже замучился тебя искать. Тут он перевел мутноватый, но не потерявший остроты взгляд на Мазура, и картина закрыл себе рот обеими руками. — Ой, прошу пардон, и вовсе я не имел ничего в виду. Последнее слово далось ему с трудом. — Сема! «У тебя телефон с собой?» — мягко спросила Олеся, видимо, привыкшая к таким эскападам. «Так вот -от -от Семен, откуда ты за шезлонга выудил матового цвета хреновину?» Мазур признал в ней спутниковый телефон Global Star. «Оклюнул антенну», — сказал гордо. «Куда звонить будем? Моя игрушка даже в Антарктиде работает, можно с пингвинами говорить». Я однажды как раз оттуда звонил, ну, в круизе были, а у Пенгвины в связи и нету, так я без проблем. Мазур продиктовал номер. Семен потыкал толстыми пальцами в кнопки, приложил к уху, а потом недоуменно посмотрел на телефон. Что за херня? Ладно, не стоит. Мазур, подхватив подлог, к отошел, оглянулся на миг. Семен продолжал тупо нажимать кнопки. Что случилось? напряжение мазура передалось Олесе. — ничего все нормально мазу увлекал ее за собой на нижнюю палубу сторожка смотря по сторонам не нравились ему такие сюрпризы ох не нравились уходи он отметил что давишний кораблик уже близко кабель твоих в двух и антенна у него многовато для мрс нет точно такие антенны у нас применяют даже комплекс рэп — Натурально. Комплекс РЭП-система радиоэлектронной борьбы позволяет глушить все передачи на любых частотах, в том числе и спутниковых. — И очертания, судя по корпусу, и над остальному, и остальном, ну, точно, наш родимый шершень. — Так, и что это означает? — И тут один из бодигардов, досели примеченный разве что наметанным глазом адмирала, Подломился в коленях и, как море, нетко обрезанными нитями, осел на палубу. И никто не обернулся, никто ничего не заметил. Столь бесшумно и гладко сработал рука невидимого косаря. Заметил разве что. Олеська, которая проследила за взглядом Мазура, заметила и раскрыла рот, но крик был задавлен на корню его ладонь Тихо! шепнул ей в ухо тихо, только тихо. И тут же разум погасло все освещение, пока еще ничего не понимающих гостей. И в этой какофонии Мазур не услышал, скорее почувствовал, несколько приглушенных хлопков. Я чего-то ничуть не сомневался, что количество телохранителей уменьшилось еще на несколько единиц. Мазур лихорадочно теребил из рукав Олеси, словно он электрик, должен немедленно поменять внезапно перегоревшие пробки. Не отцепляя ее настойчивых пальцев от своего локтя, Мазур, придав спутнице заметное ускорение, направил ее прямо в ближайшую каюту. Упаковался во за ней грамотно, быстро и тихо, но без всяких этих шпионских кульбитов и тронейных сальто в воздухе. Задраил дверь. Огляделся. Назвать помещение каюты он, видимо, поторопился. А предприимчивая Олеся уже кулупала ногтями кнопки стационарного телефона. «Местная связь работает?» Мазур выхватил трубку, посмотрел на дисплей, на котором высвечивались набранные цифры. 00 ноль Яростно прошипел. «Ты что, в 005 пять звонить собралась? В службу сервиса?» «А ты что предлагаешь?» «Говорит Исламский революционный фронт!» Комментарием к их перепалке... Раздалось внезапно изо всех корабельных динамиков. «Корабль заминирован. Команда разоружена и арестована. Повинуйтесь приказом, и вам не причинят вреда. Неповиновение будет караться. Вопросы — расстрел, разговоры — расстрел. Всем лечь тапол. Без резких движений, требования вашим правительством уже предъявлены. Молитесь, чтобы ваши чиновники освободили наших соотечественников из тюрьмы Израиля и его пособников. В случае невыполнения...» Корабль будет взорван. Спич повторился по-английски. И за стенами каюты начался ад. Забегали, заголосили. Женщины завизжали. Раздалось несколько смягченных глушителями выстрелов. Команда на гортанном языке что тяжело плюхнулось в воду. Глава 11 В прицеле русалка. В Черном море исламские террористы. Бред, ну, просто бред. Худший вариант дешевого американского боевичка. Радовало дно. Признаков невроза Олеся пока не проявляла. Или держится хорошо, или пока не поняла всей серьезности. Показала второе. Это розыгрыш такой, да, Кирилл?